Глава семнадцатая. Неверный. Проснулся. Руки затекли. Попытался сменить позу. Не вышло. Рука не имела, что ли. Попытался перевернуться на другой бок. Снова не вышло. Да что ж такое? Открыл глаза, проморгался. В комнате до сих пор темно. Шторы блокировали солнечный свет, а лампы были погашены. Собственно говоря, я лежал неподвижным в полной темноте и не мог шевельнуть руками. Теперь я понял, что был привязанным. О, чёрт! Как это? Неужели я на такое согласился? Голова была тяжёлой, мысли лениво ворочались с одного места на другое, но что я помнил точно, так это то, что ничего подобного, никаких игр с привязыванием не было чем более с привязыванием менее Я же доминант. Я мужик. Я глава стаи, ё-моё. Ай!» Дёрнул рукой, бултыхнул ногой. Ноги не привязаны. В дверь номера постучали. «Господин Бессонов, это администратор. Ваша бронь закончилась час назад. Продлеваете?» Предложил женский голос. «Нет!» Выкрикнул я. «Ну вот, род свободен. Подергал еще немного. Не получается. Тонкие веревки еще туже впились в мои запястья. «Не продлеваю!» Погромче сказал я. «До меня дошло!» Нимфа надо мной подшутила. Привязала спящего. Хорошо еще, что только подшутила. А если карманы обчистила? Документы с собой в такие заведения я не беру. Хватает лишь клубной карты и банковской безлимитной. Но часы, кольца, запонки, булавка для галстука, наличка, в конце концов. Неужели я нарвался на клофелинщицу? Но хороша же, зараза, а! Найду, отшлепаю, трахну сладенько и перевоспитаю. Будет ручной моей нимфоманочкой. Ну, хороша же, обманула меня». «Нет, я не продлеваю. Откройте номер. Я не могу сделать этого сам». «Минуточку». «Подождите», — попросил я. «Полная конфиденциальность». «Само собой», — забасил мужской голос. «Я представитель службы безопасности. Открывай, Людмила». Дверь распахнулась. «Ой, как темно». «Осторожнее, Людмила. Под ноги смотри. То есть...» «Стой, короче, я сам. Не первый раз, как говорится. Расположение мебели в номере знаю». Я терпеливо ждал и покрывался густиной кожи от ощущения, что лежал голым и беззащитным. Миг позора. Ладно. Не обосрался, как говорится, и на том спасибо. Шторы сдвинули в сторону. Яркий свет ударил по глазам. Раздался виск Людмилы. Она убежала. «Я похолодел. Сам-то я себя еще не видел. Лежал, зажмурившись». «Что? Так страшно?» – поинтересовался я. «Вчера выпил с девушкой и не помнил, как она ушла». «Скажу так, э, ну, креативно, в общем», – отозвался довольно флегматично сотрудник службы безопасности. «Бля...» – выматерился. «Полная конфиденциальность». Снова потребовал я. Разумеется. Наконец я понемногу открыл глаза и тут же закрыл их. Меня затрясло. От гнева и возмущения я начал материться. Как же так? До самого ценного добралась Это вы еще лицо не видели, отозвался охранник. Рекомендую смотреть осторожно. Я ко всякому приучен, чего только не повидал, но... «Лучше осторожно. И да, полная конфиденциальность гарантируется». Охранник перерезал веревки, которыми были привязаны мои руки. Оказалось, это были чулки. Я с трудом сел. Руки, по ощущениям, весили не меньше тонны. С трудом подвинул их к себе и выматерился. «Это что, ногти? Накладные ногти?» «И на ногах тоже». Я с ужасом смотрел на кислотно-желтые, уродливые, кое-как приклеенные ногти. Потом перевел взгляд на бритый на голопах. «Пиздец словом! Чем она брила? Пилой тупой, что ли? Кожа покраснела!» Капитан и два помощника, несмотря на богатырскую удаль, выглядели довольно сиротливо. «Ладно, это все мелочи!» — ругнулся Оторвав один накладной ноготь. «Но что с грудью и животом? Почему там волосы какие-то...» «Откуда шерсть?» «И когда до меня дошло, откуда там шерсть, Я заорал благим матом, рванул в ванную, Цепляясь накладными ногтями на пальцах ног завор с ковра, Чуть не убился, с трудом вписавшись в поворот. Влетел в ванну и снова заорал, Теперь уже полностью увидев себя...» — Изуродованным. — Это нимфа? — Нет, она не нимфа. Она дьявол какой-то. Дьяволица. Жена сатаны. Она побрила мой пах и приклеила эти волосы на тело рандомно. Я поскреб кожу, попытался оторвать, взвыл. На суперклей приклеила, что ли? Теперь только срезать аккуратненько. Боже! А эта надпись на груди черным маркером... «Развод! Козёл!» Но это всё ещё полбеды. На лбу красовалась надпись «Кабель». Как это низко! Как это подло! Написать обо мне такое ещё и с ошибками. «Кабель» пишется через «о». «Кабель» — это совсем другое. а телефон! Где мой телефон? Своровала, что ли?» но «Ну ничего, я по нему тебя вычислю быстро», — ругнулся я. «Дайте позвонить. Мне нужно вызвать помощника». Охранник невозмутимо протянул мне телефон. Я не мог попасть пальцами по нужным кнопкам, потому что криво-косо поклеенные накладные ногти мешали мне это сделать. <сох> Некоторые ногти отрывались с трудом. Другие не поддавались и сидели крепко. Я хотел вызвать помощника, но передумал. «Нет, здесь нужен другой человек. Наверное, другу позвоню». «Лёня, надеюсь, не спишь?» «Спать, дружище, вторая половина дня. Я вовсю тружусь». «Лёня». Набрал полные лёгкие воздуха. «Лёня, тут трэш. Я в такой, блин, жопе оказался. Только ты мне можешь помочь». Друг сразу же встал. Я это понял по характерному звуку, с которым он отодвинул кресло. «Леонид, у меня к тебе разговор», – раздался нежный голосок его жены на заднем фоне. «Подождет», – отрезал Леонид. «Срочные дела. Вопрос жизни и смерти». «Ясно. Что, снова ждать тебя к ужину?» Даже мне в словах жены Леонида почудился вызов, но Леня и ухом будто бы не повел. «По обстоятельствам. Позвоню. Пока». Кажется, у друга все не ладится еще сильнее, чем он мне говорил. «Так что у тебя?» «Лень, мне нужно, чтобы ты не с пустыми руками приехал». «Это и так понятно. Скажи, от чего мне тебя отмазывать придется?» «Лень, я не в ментовке, я в клубе. Просто меня обвела вокруг пальца». «Что? Девка тебя обобрала?» «На клаферинщицу, что ли, нарвался?» «Друг, ну ты даёшь!» Засмеялся Лёня. «Ты-то тёртый калач, должен сразу понимать, что к чему». «Давай без нотации, а? Потом поржёшь. Ты, главное, возьми для меня не только деньги, одежду и документы. Ещё бритву возьми, растворитель». «Всё плохо?» «Очень». «Буду». «Лёнь, а?» «Ты только не ржи, хорошо?» Друг честно старался не ржать, когда срезал с меня приклеенные паховые волосы, оттягивая кожу. Кое-где порезал, да черт с ним. Просто выглядело это довольно комично. Он с серьезным выражением лица, в перчатках, с тончайшим скальпелем, растворителем я стер с лица и тела надпись, провел пальцами по голове и замер. — А это... это... что? Откуда? — Покажи, — потребовал друг. Я наклонился. Он начал кашлять, пытаясь держать смех. — Рога! Это рога! Козлиные рожки тебе к волосам приклеили! — закатился в истерике. — Я ее убью! — взревел я. — Это все жена подстроила. Наняла девицу какую-то и поглумилась надо мной. А я же... Я же по-хорошему хотел. Как ты советовал, с разговора все начал. Ну все, милая, держись, бля. Я тебя...